Глава одиннадцатая. «Йо, я никогда не выступал на публике с лекцией!» Костю все-таки охватил мандраж. «Это всего лишь детишки. И потом ты можешь нести любую пургу для нашего плана, это несущественно!» Попытался его успокоить Архивариус. Костя стоял перед большим зеркалом в коридоре и осматривал себя. Высокий и хмурый, как баскетболист, чья команда только что проиграла. Резкие скулы, из-за которых зеленые глаза казались впалыми, губы привычно сжаты, брови сдвинуты к переносице. Одетые, как положено по форме, во все черное. Брюки заправлены в высокие сапоги, китель с нашивками Министерства и Скорой помощи подпоясан черным ремнем на блестящей пряжке, прерывающейся в трех местах круг. Лишь рубашка выбивалась из этого мрачного ансамбля, показывая свой белый воротник. Типичный реинкарнатор. Донзар по громкой связи в телефоне продолжал. «Может, такси возьмешь, чтобы не привлекать лишнего внимания?» «Не первый раз еду в метро, привык». «Может, и привык, но лишние взгляды сейчас ни к чему». «Ну да, потом доказывай, что взял такси не ради того, чтобы с бабами покататься». Пробурчал Костя, но Донзар его расслышал. «Эй, ты не в курсе, что когда-то на задание для тебя не существует ни целевки?» «Ну, почти», — хмыкнул он. «Так что не занимайся ерундой, и нечего светить кормографом, а то Кучик решит не дожидаться ночи». Звук костяных шагов гулко отражался в пустых коридорах Нии реинкарнации. По субботам тут обычно никого не бывает, лишь охранники на входе. Именно поэтому они для лекции выбрали выходной день. И хотя оставалось еще полчаса, Перед аудиторией уже ожидали несколько детей с родителями. Мальчики играли в Салки, их мамочки разговаривали, но и те, и другие моментально смолкли и замерли, увидев реинкарнатора. Фухао! Поприветствовал детей Костя и завозился с замком. Фухао! В разнобой ответили мальчишки, а их мамы будто онемели. Самый младший лет 8 потянулся, чтобы потрогать чемоданчик. но тут его мать очнулась и шлепнула мальца по руке. Тот обиженно пискнул. Костя переживал, что никто не придет, однако аудитория все наполнялась и наполнялась, так что свободных мест почти не осталось. В основном лекцией заинтересовались младшеклассники, но были и старшеклассники, и даже некоторые взрослые пришли сами по себе, а не потому, что ребенка не с кем отправить. «Ну, что ж, начнем!» Костя поглядел на часы. Сердце колотилось, как глупое насекомое, стекло в комнате, но вряд ли об этом кто-то догадывался. Выглядел он суровым и спокойным. Меня зовут Константин Юрьевич Колесов. Я работаю на скорой реинкарнаторской помощи уже 18 лет. Сейчас я расскажу о кармографе, покажу вам его, а потом отвечу на вопросы. Кармограф будет доступен еще в течение завтрашнего дня в музее института. Но сначала хочу задать вопрос. Кто-нибудь уже вспомнил что-то из своей прошлой жизни? Поднимите руки, кто вспомнил. Медленно, боязливо дети одни за другими поднимали руки, затем подтянулись и взрослые. Отлично. А теперь поднимите руки те, кто еще не помнит ничего о своей прошлой жизни. Предложение было рискованным. Мало кто готов признаться в таком, да еще и при всех. Расчет был на то, что это дети, и для них не помнить это нормально. Долгие секунд двадцать никто не реагировал, и когда казалось, что эксперимент провалился, одна рука поднялась. Парень выглядел лет на шестнадцать, высокий и худой, как Костя в его годы, только светловолосый. За ним еще двое детей медленно потянули руки вверх, в том числе и тот, который хотел потрогать кормограф, в полосатой матроске с широким воротником. Мать хотела его остановить, но в последний момент передумала. Руку на мгновение приподнял и один из взрослых, но так, что кроме Кости никто не заметил. «Ну что ж, ничего страшного, у вас просто склероз». Попытался пошутить Костя, но не увидел улыбок. «Вы еще дети, так что, возможно, память придет. Но если не придет, это может значить одно из двух. Либо это первая ваша жизнь в мире людей», Либо в прошлой жизни вашу карму не успели записать на пластину. Обидно, конечно. Может, вы тогда были великим ученым или полководцем? Для того, чтобы такого не случалось, и нужна служба реинкарнации. Мы делаем все, что можем, чтобы сохранить личность и память человека. А главное, мы обеспечиваем перерождение в мире людей. Кто ответит, сколько всего миров насчитывают буддисты? Хотя Костя и не верил в Будду. Лекцию решил провести с уклоном в религию. Подумалось, что так проще заинтересовать детишек. Мифы и сказки всегда цепляют сильнее реальности. Несколько рук взвилось в воздух, и Костя выбрал самого младшего в матроске. 6! «Молодец! Сможешь перечислить?» Тот кивнул. «Мир адов! Мир голодных духов! Мир животных! Мир людей! Мир асуров! И мир богов!» Правильно. Как было до появления куполов? Человек после смерти перерождался в том мире, которому соответствовал его карма. Жадные становились голодными духами, властолюбивые асурами и... и так далее. Но почти 500 лет как все изменилось. Теперь все, чью карму записали и загрузили в купол, возрождаются только среди людей. И все благодаря вот этому прибору. Костя поднял повыше чемоданчик, чтобы все смогли разглядеть круговое теснение на черном фоне. Затем раскрыл его и начал собирать, комментируя все, что делает. Показал, как соединяются части, образуя целое, куда вставляется пластина. Рассказал, что раньше кармографы были громоздкие и неудобные для переноски. Поэтому ученые, такие как сейчас, работают в ней реинкарнации, Придумали более компактное устройство, состоящее из двух частей и упакованное в специальный чемодан, защищающий от пыли, влаги и ударов. Вытащил и показал сердечник, то, без чего прибор превращается в бессмысленную груду железа. Дети слушали, затаив дыхание, и даже у многих взрослых на лице вместо настороженности появилось любопытство. Когда же Костя запустил по рядам пластины с записями кармы разных людей, Это произвело фурор среди детской аудитории. Те, кто понаглее вырывали их из рук зазевавшихся, так что родителям пришлось вмешаться и утихомирить своих чат. Костя тем временем пояснял, что означают символы, выбитые на пластинах при записи, почему нельзя загрузить две пластины одного и того же человека, как это отслеживается и прочие вещи, банальные для него и тех, кто хоть немного интересовался этой темой, но безумно интересные детям, да и некоторым взрослым. «Ну что, теперь ваши вопросы», — выдохнул он. Надо же, так переживал за лекцию, не знал, что говорить, а 40 минут пролетели как одна, лишь во рту пересохло. Вырос лес рук. И Костя даже растерялся, не ожидал, что вопросов будет много. «Константин Юрьевич, скажите, а вы знаете, когда кто умрет?» Девочка лет десяти в очках с залепленным стеклом выглядела крайне серьезной. Аудитория притихла, и когда он ответил утвердительно, вздох удивления пронесся предам. Но я знаю, это только минут за двадцать до того, как человек умрет. И только если нахожусь поблизости, не дальше восьмисот метров. Это специальный такой дар, чтобы успевать с умирающих делать слепки кармы. Еще вопросы? А если стать реинкарнатором? то мне тоже выдадут такую форму!» Выкрикнул первоклассник с первого ряда, чем вызвал приступ хохота у всего зала. «Обязательно!» — улыбнулся Костя. «Вообще реинкарнатором может стать любой. Для этого не обязательно обладать даром. Обычные люди тоже работают в скорой, только не ездят в патрули по городу, но также приезжают по вызовам, трудятся в больницах и в частных компаниях, где в любое время дня и ночи делают слепки. Дети снова развеселились, их родители расслабились, и Костя продолжил отвечать на вопросы. Он приметил, что тот самый светловолосый старшеклассник, не помнящий свою прошлую жизнь, хочет что-то спросить и дал ему слово. «Мой отец говорит, что все это чушь собачья, что до сих пор никто понятия не имеет, как и для чего появились купола». А что перерождается людьми только те, чью карму записали? Тоже брехня, которую придумал Орден. Вальяжно произнес он. При этом он жевал жвачку и даже умудрялся надувать из нее пузыри. Мы не знаем, что происходит с теми, чья карма не записана. А значит, все это домыслы фанатиков-буддистов. И вообще непонятно, зачем нужен Орден Реинкарнаторов. Якобы он контролирует, чтобы никто не нарушал законы кармы. Но как их можно нарушить? Если человек совершил что-то плохое, он потом и так за это поплатится. При чем тут орден? Он что, выше закона кармы? Кто его поставил над кармой? Дети вновь притихли. Орден реинкарнаторов казался секретнее, чем разведка, и его членов воспринимали как полубогов. Мифов и слухов о нем ходило больше, чем о службе реинкарнации, хотя, казалось бы, куда уж больше. Старшеклассник смотрел с вызовом, но Костя заметил, как тот мнет край футболки и постукивает по спинке впереди стоящего стула. На футболке красовалась аппликация в виде монаха в плеере, похожая на ту, что у Антона из Касимовского комитета. Много вопросов? Ну что ж, давай разбираться. Во-первых, твой отец абсолютно прав. Начал Костя и породил волну перешептываний, прокатившуюся по залу. Даже сам парень подался вперед, а превосходство в глазах сменилось недоумением. Да, прав в том, что достоверно никому до сих пор не неизвестно, зачем почти 500 лет назад появились купола. Как именно работает запись кармы и для чего в итоге это нужно? Ясно одно, это точно не природное явление, а люди стали помнить прошлые жизни». Все остальное – домыслы. Во-вторых, не нужно смешивать орден реинкарнаторов, скорую реинкарнаторскую помощь и российскую буддийскую общину. Это три разных организации. Скорая помощь занимается чисто технической работой. Приезжает к умирающим и делает слепок. А затем, заполнив кучу бумажек, отправляет пластины в ближайший купол. И у нас есть данные, что люди в новой жизни помнят все, что с ними происходило вплоть до смерти. Как ты считаешь, если бы это занятие было чушью собачьей, стали бы государства создавать такие службы, содержать их, выделять немалые деньги? Данные убеждают в том, что система работает именно так, как я рассказал. В-третьих, что касается ордена. Скорее всего, большинство из вас никогда с ним не встретятся. Ваши действия, плохие и хорошие, будут приводить к плохим или хорошим последствиям. Это и есть карма. Тут нет ничего магического или удивительного. Стукнули товарища, тот стукнет в ответ. Орден вмешивается только тогда, когда кто-то использует уникальные способности для того, чтобы сломать всю систему реинкарнации. Его можно назвать религиозной организацией. Там верят в то, что создатель куполов преследовал определенные цели. Максимально быстрое развитие человека и возможность перерождаться именно в нашем мире. Но Орден также в первую очередь занимается техническими вещами. Обеспечивает безопасность куполов, ведет базы данных загруженных пластин и делает множество прочих вещей, никак не связанных с чтением сутр, посещением доцанов и прочим. «А что за способности могут разрушить систему реинкарнации?» — выкрикнул кто-то с галерки. Костя хмыкнул. «Разные. Например, есть человек, который умеет стирать карму. И хорошую, и плохую». Каков результат этого стирания? Не надо исправлять плохие поступки. Стер и все, кармы нет. Ты вышел из сансары. Ух ты! Раздалось из разных частей аудитории. Но вы же понимаете, что это как списать на экзамене. Да, пятерку поставят. Но если вы учитесь, чтобы стать врачом, но не знаете предмет, то какой из вас врач получится? Вы же просто покалечите пациента. Именно поэтому есть те, кто отлавливает вот таких, со шпаргалками. Орден верит, что система появилась не просто так, что каждого из нас готовит к деятельности такого врача. Поэтому уроки нужно учить прилежно. Ну что, еще вопросы? Да, да, да! да. да. Загомонили дети на перебой, что-то начали кричать, перебивая друг друга. Стоп, стоп. поднял руку Костя и к его удивлению, аудитория замолчала. Давайте последний вопрос. Мы и так уже задержались. Раздалось недовольное: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у». Но Костя снова жестом утихомирил зал и показал на мальчика в матроске. "Дядя Константин Юрьевич, я хочу стать реинкарнатором, как вы. Меня возьмут?" звонко выкрикнул тот. Его мать взвилась, вскочила подхватила сына под мышки и потащила к выходу, несмотря на то, что тот начал реветь и упираться. «И я! И я хочу быть реинкарнатором!» раздалось еще несколько голосов. Тут родители не выдержали и массово начали покидать аудиторию вместе со своими детьми. «Всех обязательно возьмут, только подрастите чуть-чуть!» Костя попытался перекричать плач, споры и детская «ну маааа!» В течение минуты в зале остались лишь несколько человек, в основном взрослые. Ну что ж, спасибо, что пришли. Надеюсь, моя лекция была полезной, хоть и слишком эмоциональной. Развел Костя руками. Как и обещано, кармограф будет доступен еще в течение завтрашнего дня в музее института. Вход свободный. Оставшиеся поблагодарили и потянулись к выходу. Пока Костя собирал прибор обратно в чемоданчик, К нему подошел тот самый подросток в футболке с монахом. Жвачку, правда, он уже не жевал, видимо, прилепил к какому-то стулу. Да и вел себя неожиданно смущенно. «Константин Юрьевич, у меня к вам еще один вопрос личный. Можно?» Переминаясь, спросил он. «Да, конечно. Я... я, кажется, смерть чую и не знаю, что мне делать. Может, это пройдет, отец узнает». Убьет. Косте показалось, будто его бросили в холодную воду, и он ловит воздух ртом. Настолько это было неожиданно и знакомо. Он сейчас смотрел, будто на себя через толщу 19 лет. Что бы он посоветовал тогдашнему себе? Какой путь выбрать? Как тебя зовут? Данил. Данил, у тебя есть два пути. Я знаю, знаю. Молчать и скрывать или стать реинкарнатором. Но я не знаю, что выбрать. Костя думал. Что он мог сказать? Решай сам. Но как в 16 лет можно такое решить? За него тогда все решил случай. Он ведь выбрал институт, нормальную жизнь, пытался выглядеть как обычный человек. Если бы он прогулял ту злосчастную лекцию, все так бы и было. Но он не прогулял. Если ты выберешь путь реинкарнатора... Тебя ожидает очень много грязи, боли, крови, смертей и ненависти. Ты сейчас думаешь, что будет тяжело. Так вот, умножь это на 10. Для нормального общества ты станешь изгоем, с отцом поругаешься, с девушками будут проблемы с деньгами еще больше. И никакой надежды на то, что это изменится. Честно признался Костя. Данил шмыгнул носом. Понятно. То есть молчать и скрывать. «Наоборот. Иди в скорую реинкарнаторскую». «Что?» — обалдел подросток. «Почему?» «Потому что это твое призвание. Это то, для чего ты был рожден». И вновь Костя шел по гулким пустым коридорам института с чемоданом в руке. Теперь начиналось самое главное — ловля на живца. Вот только вместо того, чтобы полностью сконцентрироваться на деле, Костя был в полном раздрае. Мало того, что придется все эти часы сидеть вместе с Аней в засаде, так еще и этот пацан. Он взбаламутил давно похороненные воспоминания, и сейчас, поднятые наверх, они отравляли не хуже мышьяка. Не самое лучшее состояние, чтобы ловить преступника. Перед мысленным взором встал рыжий юнец в яркой футболке с монахом, обнимающим девушку, и надписью «Живи, как в последний раз». Костя вытащил телефон и позвонил Донзару. Узнай, пожалуйста, можно ли куда-то пристроить на работу в Касимове несовершеннолетнего, который чует смерть. Ты с какого на рухнул? Тебе сейчас не об этом надо думать. Пропадет парнишка. Не может быть, чтобы по каналам Ордена нельзя было ему работу подыскать. Так сказать, по специальности. Кость, ты там в порядке? В полном. Сделай, пожалуйста, что я прошу. Хорошо. Донзар явно ничего не понимал. «Сделаю. Можешь не сомневаться. А у нас все по плану?» «Да. Спасибо тебе». На входе в музей сидел охранник лет 60, увлеченно разгадывающий кроссворд. Он не сразу заметил гостя, так что пришлось даже покашлять. «Да, с такой охраной Кучику не составит труда пробраться сюда, и это хорошо, это именно то, что они задумали». «А он прямо настоящий?» Охранник разглядывал, как Костя собирает кармограф на специальной тумбе в центре зала. Прямо настоящий. «И прямо работает?» Костя напрягся, но кивнул. А «Не боитесь, что его сопрут?» Тот недоверчиво постучал костяшкой согнутого пальца по стеклянному куполу, которым планировалось накрыть прибор. Это стекло даже взрывчаткой не удалось бы разбить. «Так на то вы тут и сидите. Смотрите, чтобы не сперли. Охранник недовольно пробурчал, что сейчас принесет замок и ушел. Тем временем сборка была закончена. Готовый к работе кармограф красовался на постаменте, будто корона в зале Большого Королевского Дворца Сиама. Только обрамляли его не драгоценные камни, а модели кармографов разных веков и стран под такими же стеклянными куполами. Тут находились и опытные образцы, большие и громоздкие. Все, правда, без сердечников, то есть бесполезные. Костя видел старые модели лишь на фотографиях, так что сейчас прошелся по периметру большого зала, с интересом их разглядывая. Самый уникальный экспонат – это, конечно, реконструкция первого прибора. Его восстановили по сохранившимся описаниям, рисункам, и хотя оставались сомнения, так ли он выглядел, ученые сходились во мнении, что достоверность довольно высокая. Кармограф весил килограммов 30 и являл собой почти монолитную конструкцию. Работал он от ручного привода. Крутишь колесо сантиметров 20 в диаметре, запись идет, останавливаешься, прерывается и начинай все заново. Причем на старых приборах запись длилась не 60 секунд, а около четверти часа. Должно быть, реинкарнаторы в те времена быстро наращивали бицепсы. Но все же музей Института Костя с Донзаром выбрали не за красивые экспонаты, а за множество ниш, задрапированных тяжелыми бордовыми портьерами из бархата, за которыми и хранились кармографы. Одни портьеры были раздвинуты, демонстрируя открытые для обозрения приборы, Другие задвинуты, скрывая от лишних глаз то, что посетителям музея видеть не полагалось. Костя тщательно расправил тяжелую ткань в трех нишах, придирчиво оглядывая, чтобы ни одной щелочки не осталось. Ведь за ними прятаться ему, Ане и двум сотрудникам Управления безопасности Ордена. И от того, не обнаружит ли их раньше времени, зависел успех операции. Наконец охранник вернулся с замком. как здесь называли запирающее магнитное устройство. Вдвоем они водрузили стеклянный купол на постамент, накрыв им собранный кормограф, после чего охранник прилепил замок к железной вставке и приложил свою карточку. Устройство пикнуло, сообщив, что сработало. Теперь купол могли открыть только те, кто имел допуск к музейным экспонатам, охрана или руководство НИИ. «Ну, бывай». Охранник проводил Костю до выхода, а сам нырнул в коморку, где уже что-то бормотал переносной телевизор и откуда доносился запах жареной курицы. Костя немного постоял перед закрытыми дверями, а затем медленно пошел в сторону ближайшей автобусной остановки. Если за ним следят, то пусть убедятся, что из института он ушел. Дальше он действовал быстро. Машина с тонированными стеклами уже ждала в условленном месте. а в ней сидела Аня с комплектом одежды для него. Пока водитель подруливал к въезду на территорию НИИ черного хода, Костя переодевался в любимые мягкие брюки, футболку и кофту. Ночью в музее не жарко. «Я еды взяла. Кто знает, сколько ждать придется». «Ты что, хочешь нас выдать запахом или шуршанием пакетов?» Взвился Костя. «Эй, к кшатри, тише! Я все продумала. Никакого запаха. никакого шуршания. Все упаковано в пленку. Бутерброды с мягким сыром и не переживай. От этого хлеба даже крошек не будет. Костя хотел было ответить что-то резкое, но передумал. Только поругаться им сейчас не хватало. Успех операции зависел от того, как четко все пройдет. и ссоры в план не входили. Так что оставалось просто молчать и ждать. Пусть будут бутерброды. В отличие от сапог, мягкие новомодные мокасины не цокали по паркету. Кости и Аня ступали по пустым коридорам неи, будто индейцы по лесу, не издавая ни звука, но так быстро, как возможно. Кто знает, сколько у них времени. Возможно, Кучик уже сейчас пытается снять замок с купола и активировать кормограф. Они полагали, что он придет вечером или ночью. Так меньше шансов наткнуться на людей. Раздобыть ключ-допуск к музейным экспонатам для него не проблема. Он, как сотрудник НИИ, мог просто запросить его. Костя, правда, сомневался, что Виктор Андреевич решит обнаружить себя. Скорее, он выкрадет один из ключей из коморки охраны. Многие знали, что пенсионеры, подрабатывающие сторожами в институте, ночью вместо дежурств положатся спать на продавленном диване или же в соседней комнате смотрят телевизор. Костя и Аня торопились. Нужно было успеть спрятать Аню за портьерой раньше, чем в музее появятся сотрудники службы безопасности Ордена, поскольку об участии девушки в операции знали лишь Костя, Данзар и Амгалан. Безопасники еще с утра окружили Нии, контролируя все выходы. А двое будут в музее, тоже в нишах за портьерами. Хотя Костя знал о наружном наблюдении, заметить его ему не удалось. Может быть, безопасник... Тот продавец мороженого? Или женщина с ребенком? Или же они наблюдали откуда-то издалека? Неподготовленный человек, даже зная о наблюдении ордена, обнаружить его не мог, поэтому безопасники рассчитывали, что Кучек ничего не заподозрит. А Костя надеялся, что за тонированными стеклами автомобиля безопасники не увидят Аню, ибо по утвержденному плану никакой Ани сейчас быть не должно. Костя шел в засаду якобы один. В музее оказалось так же пусто, как и 10 минут назад. Кормограф красовался на своем месте под куполом, и Костя облегченно выдохнул. Им нужны были эти 10 минут, риск казался минимальным, но кто знает, вдруг у Кучика хорошие информаторы. Был шанс, что Аня играет на стороне противника. Но, похоже, Орден Анагаминов, не менее чем Орден Реинкарнаторов, заинтересован в поимке Кучика». Чтобы не выдавать себя голосом, Костя подхватил Аню под локоть и направил в нужную сторону. Они скользнули за бордовую портьеру в нишу с прототипом первого кармографа. Аккуратно расправили тяжелую ткань так, чтобы не оставалось ни единой щелки. И лишь после этого Костя выдохнул второй раз. Успели. Действительно, две минуты спустя появились двое в черном. Тот, что повыше, состоял, кажется, из одних мышц. На его фоне второй казался тощим хлюпиком, но вступать в бой не хотелось ни с одним. И даже не потому, что у обоих было с собой оружие. а боевой подготовке безопасников Ордена ходили легенды, и Костя понимал, что шансов победить у него нет. Хотелось думать, что их нет и у Виктора Кучика. Двое двигались бесшумно, как тени, но их было видно на маленьком экране над головой. Накануне связисты из Ордена установили по всему музею видеокамеры, и провели видеосигнал в три ниши, оборудованные для засады. На мониторе размером не больше ладони лиц особо не разглядеть, но этого и не требовалось, достаточно понять, кто зашел в музей. Безопасники беззвучно заняли свои места, один в нише напротив кости, другой справа от него, и также тщательно расправили портьеры, чтобы никакой луч света или блик не мог случайно выдать их. Оставалось только ждать. ждать и глядеть в экран, потому что Кучик может прийти сюда так же тихо, как это сделали охотники на него. С каждым часом напряжение внутри Кости нарастало. Он сидел на полу, привалившись спиной к шершавой стене справа от постамента с макетом первого кармографа. Аня сидела слева, так что друг друга они не видели, и это тоже напрягало. Костя бы предпочел не выпускать ее из поля зрения, Но, увы, двое рядом просто не поместились бы. Страх завладел им. Он боялся упустить Кучика. Боялся, что Аня выкинет какой-нибудь фортель, предупредит старика или заберет прибор Леона и каким-то образом улизнет от безопасников. Те ведь не подозревают, что на самом деле ловят двоих. Но больше всего боялся, что Кучик вовсе не придет. В курсе ли он вообще, что в его институте выставляется действующий кармограф. Конечно, лекцию разрекламировали как только могли, подключили к этому администрацию НИИ, расклеили объявления по городу. Но, возможно, Кучек сейчас даже не в Москве, а может уже и не в России. И понятия не имеет ни о какой лекции. И хотя Костя понимал, что его вины в этом не будет, все равно чувствовал себя ответственным за эту операцию, от успеха которой зависело и его будущее в Ордене Реинкарнаторов. Часовая стрелка еле-еле ползла к заветной цифре 12. Ничего не происходило. Он пытался найти себе хоть какое-то занятие и в конце концов скользнул в воспоминания. «Я не хочу тебя больше видеть». Костя до сих пор чувствовал удар хлыстом от этих слов. Помнил до боли пальцев, стиснутых в кулаки, ощущение, будто он щенок, с которым только что весело играли, А теперь оставили одного на поляне с красно-желтым резиновым мечом. Еще нет обиды или злости, лишь недоумение «За что?». «Что я сделал не так?» Еще минуту назад все было прекрасно. Костя тогда стоял, открывал рот, но не мог ничего произнести. Горечь и возмущение душили, запихивая слова обратно в глотку. «Я дал им проститься!» «Ты же сам кричал, что я обязан был это сделать!» Наконец выхоркал Костя, и это прорвало плотину, за которой скрывались обида, боль и слезы. «Я не хочу тебя больше видеть. Просто уходи из моего дома». С интонацией робота произнес отец, развернулся, дошел по коридору до входной двери и закрыл ее за собой. Такой истерики, как тогда, у Кости не было ни до, ни после. Уже вечером он начнет стыдиться ее и будет стыдиться следующие лет семь, хотя ни одна живая душа ее не видела. Может, кто-то и слышал завывание, перемежающееся ревом, будто ему не восемнадцать лет, а лишь пять. Но вряд ли прохожие или соседи могли подумать, что это рыдает спокойный и рассудительный парень, полгода назад поступивший в институт реинкарнации на факультет приборостроения. С отцом они почти не виделись и не разговаривали всю следующую неделю, пока тот подыскивал съемную квартиру. Лишь значительно позже, после нескольких лет работы в скорой, Косте пришло в голову, что, может, у отца тогда тоже случилась истерика. Может, он где-то так же ревел и бил ни в чем повинную стенку. Ведь его надежда устроить сыну нормальную жизнь рухнула в один момент из-за того, что сын решил дать им проститься. «Идиот!» вместо того, чтобы дать проститься с родной матерью и вызывать ей реинкарнатора. В выпускном классе они все хорошо придумали. Раз уж Костя чует смерть, то поступать надо в институт реинкарнации. Будет заниматься кармографами, благо физика и инженерное дело его всегда интересовали. Профессия престижная, неплохо оплачивается, и никто никогда не узнает, что он беспамятный. Точнее, все хорошо придумал отец. Костя лишь согласился, но поступил без проблем, и учиться оказалось интересно. Но вот на следующий день после смерти преподавателя он зря пришел в институт. Это случилось на лекции по «Потоя», как сокращенно все называли теоретические основы электротехники. Владислав Сергеевич побледнел и плюхнулся на стул, хотя обычно даже не подходил к нему, вышагивая вдоль доски. А Костю накрыло. Знакомый запах подгорелого мяса. Наверное, если бы у него было больше опыта и времени подумать, он бы принял правильное решение и промолчал. Владиславу Сергеевичу оставалось не более 20 минут, и это уже не изменишь, даже если сказать. Но у него не было ни опыта, ни времени, лишь память о том, как отец на него орал после смерти матери, ведь тогда Костя как раз промолчал». Он уже знал, что его самые лучшие, самые умные и прогрессивные родители боялись беспамятных, а особенно тех, кто чует смерть. Боялись алогично, неконтролируемо, даже если это их сын. Поэтому, когда мама собралась в театр, Костя лишь обнял ее покрепче, чего уже давно не делал. Она удивилась, улыбнулась, потрепала его по густым, давно не стриженным волосам и чмокнула в лоб. Отцу же просто кивнула, мол, «Я пошла». Когда отец пришел в себя, он сразу все понял и в первый и единственный раз в жизни залепил сыну пощечину. Тот и не знал, что профессор биологии умеет так орать и знает такие слова. Наверное, если бы первокурсник Костя Колесов спокойно подумал о последствиях, он бы промолчал. Но вместо этого он зачем-то вспомнил, что у Владислава Сергеевича есть жена и взрослая дочь. Дочь доехать не успела, но преподаватель умер на руках жены и реинкарнатора из скорой, и Костя ощутил, что все сделал правильно. Вот только дальше все пошло не так. Вместо того, чтобы продолжить учебу, пришлось забрать документы и искать работу. По прошествии всех этих лет он об этом совсем не жалеет, но тогда... Для наивного 18-летнего парня такое отношение со стороны одногруппников и преподавателей стало шоком. И главное, за что? За то, что дал возможность умирающему сохранить свою личность и проститься с семьей? Отец-то знал, что так будет, знал, что сыну не дадут нормальной жизни, но свой опыт не впрыснешь другому, как лекарство. «Бутерброд будешь?» Пришло сообщение на телефон. Тот, естественно, стоял в беззвучном режиме. «Да», — ответил Костя, вдруг осознавая, что уже почти ночь, а значит, он не ел часов в десять, и организму нужно топливо. Очень плавно и медленно, не издавая ни звука, он поднялся, разминая задеревеневшие ноги и поясницу. Аккуратно, чтобы не задеть портьеру, протянул руку над постаментом. За проведенные в музее часы глаза адаптировались к темноте, и скромного света от экрана наверху оказалось достаточно, чтобы неплохо видеть друг друга. Аня улыбнулась и протянула бутерброд, А Костю вновь накрыло. Он провалился в ее глаза, забывая обо всем, включая причину, по которой оба сейчас тут находились. Как бы он ни злился на нее, что бы ни думал о ней, рядом с ней ему всегда становилось спокойно и тепло. Удивительное чувство, будь то мама поправляет ему больному одеяло и протягивает чашку с горячим какао. А потом читает вслух любимую книжку про супергероя Анзана. С Джун такого не возникло ни разу. Взгляд удалось отвести лишь усилием воли. Есть не хотелось, но Костя все же развернул бутерброд и откусил. Внезапно его тряхнуло от мысли, что Аню он, скорее всего, видит в последний раз. Неизвестно, что с ней будет в Ордене Реинкарнаторов. Но в любом случае вряд ли они еще когда-либо встретятся. Сейчас ей выгодно быть рядом с ним, но уже через несколько часов все изменится». Кто бы не завладел прибором Леона, Кости перестанет быть нужным. Может быть, они еще и увидятся, но уже никогда вместе не будут пить чай, хохотать втроем с Данзаром, не поедут в Касимов или Иваново, не будут сидеть, боясь дышать в одной нише за тяжелой бордовой портьерой, и она не сделает для него бутерброды. Может, это и хорошо, ведь его банально использовали, и такую дружбу лучше закончить как можно быстрее. Но надежда заглушала голос разума. Неужели все это время Аня так умело притворялась? На самом ли деле ей все равно? Разум подсказывал, что Костя цепляется за иллюзии. Да, видимо, Аня хорошая актриса. Так бывает. Эмоции живопили. Нет, не может быть! За время, проведенное вместе, она могла действительно тепло к нему относиться. «Он ведь не враг, ничего плохого ей не сделал. Да, она его использовала, но разве нельзя хорошо относиться к человеку, если он тебе выгоден? Одно другому не противоречит. Разве в настоящей дружбе люди друг друга не используют? Разум презрительно смотрел на чувства и как старший брат разжевывал. Не используют, просто помогают друг другу. Это разные вещи». Но чувства, больше десяти лет не имеющие права голоса, внезапно давали такой отпор, что ставили Костю в тупик. Загнать их обратно в дальний чулан почему-то не получалось. А как с ними договариваться, он не знал. «Смотри!» Лишь одно слово пришло на телефон, и Костя понял, что умудрился проморгать кучика. На мониторе сутулая фигура в длинном пальто ощупывала стеклянный купол. Вряд ли охранник зашел бы в музей в верхней одежде, аккуратно ступая, да еще и не включив свет. Костя моментально превратился в сжатую пружину, готовую в любой момент выстрелить. Он будто почуял запах и перешел в безэмоциональный режим, наблюдая и за действиями Кучика, и за безопасниками, и, конечно, за Аней. Теперь очень важно все сделать в правильное время. Ни в коем случае не торопиться – Но и не опоздать. Аня тоже напряженно вглядывалась в экран. Кучик замер, огляделся, явно прислушиваясь к звукам. Но музей окутывала тишина. Лишь с улицы доносился лай собаки и шум проезжающих автомобилей. Виктор Андреевич успокоился и принялся священно действовать. Отмерил шагами от постамента с кармографом 2 метра и плюхнул на пол свой чемоданчик размером с реинкарнаторский. Возился с кормостирателем он минут пять, видимо, собирая его. Затем распрямился и провел рукой по лбу, отирая пот. Вот только непонятно, включил ли он прибор. На экране внутри ниши разглядеть кормостиратель оказалось невозможно. Безопасники ждали. Кучика готовились брать строго после того, как он откроет купол и дотронется до кормографа. Попытка кражи станет формальным поводом для задержания. Но тот медлил. Или это для кости секунды растянулись до минут? Сердце колотилось, как во время спринта. В ушах бухало, взгляд то и дело метался от кучи, как Аня, и обратно. Наконец магнитная карточка соприкоснулась с замком и раздался писк. Непробиваемое стекло весило намного больше, чем казалось. Пенсионер снимал его с большим трудом. Пальто стесняло движение, и купол чуть не выскочил из слабых пальцев. но кучик справился, спустил его на пол и некоторое время стоял тяжело душа. Наконец подошел к кармографу и замер. Что творилось у него в голове в эти мгновения, боялся ли он, или наоборот предвкушал, а может быть решал в сотый раз стоит ли бросаться в этот омут. Тем не менее кучек оставался осторожным и собранным, не позволяя себе расслабиться ни на секунду. Понимал, что рискует, что в любой момент охранник может начать обход НИИ, потому долго думать не стал. Потянулся, чтобы включить кормограф. И тут раздались грозные голоса безопасников, выскользнувших из своих ниш. «Не с места! Отойти от прибора! Стоять! Руки за голову!» Это у Кости уже глаза привыкли к полумраку. Кучик же увидел лишь силуэты в черном и наставленные на него пистолеты. чего отшатнулся и попытался бежать. Он даже не понял, как его повалили и больно завели локти за спину, защелкнув на запястьях наручники. Уткнувшись носом в красный ковер, устилающий весь музейный зал, Кучик попытался легнуть безопасников, на что получил рукояткой пистолета по голове. Сознание не потерял, но обмяк и больше не сопротивлялся. Двое в черном подхватили его под руки и потащили к выходу. Кучик перебирал ногами, старался идти, но получалось не в такт, так что чаще всего ноги волочились, а сам он повис на конвоирах. Ожидание тянулось так долго, а развязка случилась так быстро. Будь то время это резинка в руках ребенка. Осознание того, что Кучика наконец схватили, что все кончилось, пока не пришло. Организм под действием адреналина был готов догонять, драться или убегать, смотря что потребуется. Впрочем, кончилось еще не все. Оставалась еще Аня. Что она сделает? Костя в глубине души надеялся, что они с Донзаром ошиблись, и Аня не состоит ни в каком ордене, а просто пытается им помочь. Все должны были прояснить ее действия. Броситься за кормостирателем или нет? Аня бросилась. Костя разочарованно вздохнул и нащупал в кармане электрошокер. «Все выходы из нее под наблюдением, она не уйдет. На лучше все же подстраховаться». Он медленно вышел из ниши, служившей укрытием почти 12 часов. Очень не хотелось говорить и делать то, что надо. На удивление Аня подбежала не к прибору Леона, а к кармографу. Она собралась его сейчас включить, чтобы стереть себе карму? «Ну-ну». «Он не работает». Холодно пояснил Костя. Это не действующая модель, сердечник сломан. Так что если ты хотела завершить начатое кучиком, то, увы. Можешь написать сообщение в свой орден анагоминов, что план провалился. И лучше поторопись, потому что скоро у тебя отберут телефон. Костя не мог рисковать, вдруг что-то пошло бы не так. Потому использовал сломанный кармограф, выдавая его за рабочий. Даже специалисты не сразу заметили бы отличия. Аппарат также включался... Лампочка загоралась зеленым, через минуту меняет цвет на красный, показывая, что слепок кармы якобы сделан. Это был тот самый прибор, который отдал Борис Кольчин, чуть позже возглавивший ОПГ Китай. Сломанный сердечник превращал кармограф в музейный экспонат. «Какой еще орден, Анагаминов? Ты что несешь?» Отмахнулась она от него, разбирая прибор. Костя увидел, куда она полезла и замер от удивления. «Что ты делаешь?» «Пытаюсь починить. Починить сердечник. Ты в своем уме?» На сей раз ответа он не получил. Аня сосредоточенно копалась там, куда реинкарнаторы никогда не лазили. «Это же полная ерунда. Ни один человек не в состоянии починить сердечник. Или Анагамина уже и это научились делать? «Я знаю, что ты хотела найти кормостиратель, а меня лишь использовала. Костя не спрашивал, он утверждал». уже не сомневаясь в верности своих слов. «Ну да, извини», — ответила Аня так, будто речь шла о последнем куске пирога, который она съела, не оставив ему. Но хоть ты и нашла его, твой орден его не получит. Здание окружено. Даже если сейчас ты со мной справишься, в чем я сомневаюсь, тебе отсюда не выйти. А с минуты на минуту тут появятся сотрудники службы безопасности. «Какой мой орден? Ты о чем?» Аня слушала в полуха и не обращала внимания на обвинения и предостережения. А Нагаминов, Ты же состоишь в нем!» «Я? В ордене? Анагоминов? Нет, конечно! Я вообще не знаю, что это за орден такой!» «Но тогда откуда ты?» Вместо ответа она попросила его встать посредине между прибором Леона и кармографом. «Сердечник я починила». Теперь надо проверить, действительно ли Леон изобрел то, что стирает карму. Побудешь подопытным кроликом?» Костя решил, что она сошла с ума. Или всегда была такой, просто он не замечал? Непонятно, как себя вести. Вот-вот в зал вернутся безопасники за прибором. Костя планировал до этого момента выяснить, причастна ли Аня к ордену анагоминов. Но что делать в нынешней ситуации? Лжет ли она? Или действительно не имеет отношения к тем, кто многие жизни стремился обмануть систему? Мысли проносились в голове, будто скаковые кони. Да, конечно, скоро ее заберет Орден Реинкарнаторов. Он все выяснит. Но вдруг она невиновна? Костя должен разобраться в этом сам. Сейчас. Он сделал два шага, отсчитывая метр, и остановился строго посередине между кармографом и прибором Леона. Кажется, это единственный способ понять, что задумала Аня. Он не сомневался, ничего не произойдет. Чудес не бывает, кармограф не сработает. А вот что она дальше будет делать, большой вопрос. И ответ на него он хочет получить до того, как тут появятся безопасники. Он скептически наблюдал, как загорелась зеленая лампочка на кармографе. Судя по всему, кармостиратель включил еще кучек. Там тоже лампочка горела зеленым. В темноте эти лампы выглядели как глаза гигантского кота, чья голова больше двух метров. Скрестив руки на груди, Костя смотрел прямо на Аню. Та казалась абсолютно серьезной. Чуть нахмуренные брови, сжатые губы, сосредоточенный взгляд. Она напряженно ждала результата эксперимента. О, Будда всемогущий, неужели она и правду уверена, что починила сердечник? Костя по привычке отсчитывал про себя секунды. За годы работы он настроил внутренние часы, так что с точностью до секунды знал, когда зеленая лампочка поменяет цвет, а пока стоял и придумывал ехидные комментарии. С шестидесятой секундой весь мир внезапно стал столь ярким и четким, будто всю жизнь Костя страдал близорукостью, а сейчас надел очки. Или просто раньше он смотрел на мир через грязное стекло, а сейчас его протерли... Темнота совсем не мешала. Нет, он не стал видеть ночью, как днем. Это было какое-то иное зрение, когда видишь суть событий и вещей. В кормографе действительно работал сердечник. Кости это просто видел, хотя знал, что глаз такое не ловит, только приборы. Он обернулся к модели первого кармографа, рядом с которым просидел 12 часов. Стало совершенно очевидно, что она неверна, такой прибор не заработает. Нужно поправить заглушку и по-другому соединить два рабочих блока рядом с сердечником. Костя вдруг осознал, что парит над землей. В ужасе глянул себе под ноги. Нет, стоит на полу. Приминает ковер. Но ощущение полета не ушло. Казалось, тело стало вдвое легче. Наверное, так ощущали бы себя люди на планетах с меньшей гравитацией. Он ошалело посмотрел на Аню и опустился на колени. «Перестань сейчас же!» — нахмурилась она. «Придумал тоже!» «Но ты же! Вы же!» «И что? Мы с тобой несколько месяцев общались, даже целовались один раз!» Костя вдруг почувствовал, что краснеет. Так вот почему она отказывалась. Ему стало ужасно стыдно, но с колен он все же поднялся. «Хватит тут гнобить себя!» «Ну, поцеловались! Все целуются! Проехали!» «Но не с Буддой!» — подумал Костя. Совершенно точно, безо всяких сомнений, видел, что перед ним стоит Будда Шакьямуни. В ауре над головой Ани Ступиной это можно было прочесть так же ясно, как имя в паспорте. И теперь новым зрением он видел, что она еще более прекрасна. Телесная оболочка уходила на второй план, совершенной же была личность, ее занимавшая. «Что со мной?» Костя, наконец, оторвался от созерцания мира, представшего перед ним в иной ипостаси. «Прибор Леона сработал. Он действительно стирает карму. То есть я сейчас просветленный?» «Вышел из сансары?» «Ну... и да, и нет». «Сложный вопрос. Если бы ты сейчас умер, то да, не переродился бы больше. Живой же еще нахватаешь себе кармы. Просветленный — это не отсутствие кармы, а отсутствие жадности, ненависти и заблуждений. А заблуждение у тебя, как и у Леона, еще выше Датсана. Для тебя всего лишь стерлись их последствия. Но да...» Ты сейчас Архат. Поздравляю. Аня хмыкнула и улыбнулась. Костя взмахнул руками, будто птица. Ощущения говорили, что он сможет взлететь. Видимо, раньше груз кармы прижимал к земле. Сейчас же он его сбросил. Взгляд скользнул к двери, прошел сквозь нее, будто через пленку и наткнулся на двух безопасников. Сейчас тут будут люди из Ордена. «Ты уйдешь?» То, что Будда собирается покинуть Землю, считывалось с его ауры. Уйду, но не прямо сейчас. Не беспокойся, безопасники тут пока не появятся. У тебя же масса вопросов, и ты имеешь право знать. Первый, наверное, такой. Почему Будда вообще тут оказался? Костя кивнул. В посмертии появился Архат. А я знал, что ни один Архат или Бодхисатва не умирал. Вот и отправился в мир людей разбираться, что произошло. Не совсем я, конечно. Моя аватара. Пришлось взять вот это тело. Кстати, не обижайте девушку, когда я ее оставлю. А то знаю я некоторых ревнителей Ордена. Начать я решил с квартиры умершего и там столкнулся с тобой. Понимаешь, я хоть и Будда, но на земле не был. Сколько? 2459 лет, если считать с момента твоего перехода в Нирвану. И сейчас по нашему календарю идет 2459 год. Христианский календарь, значит, не прижился. А мне казалось, что он станет официальным. Не успел. После появления куполов буддизм, как пожар, мгновенно распространился по всему миру, подмяв все под себя. А так бы у нас сейчас был... Костя задумался... пытаясь вспомнить уроки истории, но этого не понадобилось. Он просто осознал нужную дату. 1917 год от Рождества Христова. Будда кивнул и продолжил. «Да, за это время у вас многое изменилось. Я хоть и наблюдал за процессами, но одно дело отслеживать общую ситуацию, другое — действовать в чужом теле в мире, где не было больше двух тысяч лет. В общем, я понял, что мне нужен напарник, человек». «И так случайно получилось, что я оказался в нужном месте в нужное время?» Ехидно спросил Колесов, прекрасно считывая по ауре, что Будда не договаривает. Кажется, Костя уже освоился с тем, что разговаривает с божеством. «Ну да, мне послали тебя высшие силы». «То есть я сам», — хмыкнул Будда. «В его манере общения ничего не изменилось». «Да из чего бы». Только волна тепла и умиротворение, которое накрывала Костю с головой, стала намного сильнее. «Да ладно, ты, конечно, не случайно там оказался. Мне нужен был напарник, и я, конечно, хотел выбрать из тех, кто чует смерть». «Конечно». «Почему?» «Вы особенные». Костя понял, что эту тему развивать дальше не будут. Зато ему готовы ответить на другие вопросы. На некоторые, впрочем, ответов уже не требовалось. Так ему самому стало очевидно, что Будда в течение всех трех месяцев поисков регулярно ему помогал. Начиная с проникновения в квартиру Виктора Кучика, замок на двери он вскрыл совсем не скрепкой, заканчивая зеркалом смерти и внезапно пропавшими способностями Степана Борецкого. Но чаще он лишь подталкивал мысли Кости и Донзара в правильном направлении. Костя продолжал воспринимать Будду и как девушку. И от этого раздвоения кружилась голова. Как к нему обращаться, как Ани Ступиной или как к божеству? В итоге решил, что раз в течение трех месяцев Будда был Аней, и это его устраивало, то и сейчас ничего не изменилось. «Это ты создала купола?» «Я?» «Вижу, хочешь спросить, зачем?» «Причина есть, и довольно серьезная. Ты же знаешь, как был сотворен мир?» и будет сотворен еще бесчисленное число циклов. Увидев сомнения в Костиных глазах, Аня напомнила. Когда суммарно накопленная дурная карма всех существ во всех шести мирах превышает некий предел, миры начинают разрушаться. А разрушившись окончательно, возникает вновь под действием положительной кармы живых существ предыдущего мирового цикла. Так вот, процесс запущен, Уже давно перестали существовать ады и мир голодных духов. Недавно, ну, по моим меркам недавно, исчез мир животных. На очереди мир людей. Затем придет черед асуров и богов. Так происходило бесчисленное количество раз, и столько же произойдет снова. Для мира это ерунда. Но для тех, кто не успеет выйти из сансары, это смерть. Я имею в виду окончательная смерть. Тем, кто должен спуститься ниже, теперь некуда идти, и они умирают уже сейчас. Те, кто накопил достаточно положительной кармы, пока еще могут возродиться человеком, асуром или богом, но это тоже ненадолго. Поэтому я решил временно стабилизировать мир людей, закрывая возможности перерождения где-то еще». и оставил память, в надежде, что это ускорит развитие каждого. «Сработало?» – тихо спросил Костя, оглушенный новостью о гибели миров. «Сложно сказать. Технический прогресс у вас пошел намного быстрее. Но что касается личного, все не так быстро, как я ожидал. Даже понимая, что нынешнее тело – это лишь оболочка, даже зная о реинкарнации. Люди слишком привязаны к материальному. Слишком сильно хотят получить что-то прямо сейчас и не задумываются о последствиях. Для мира желаний и привязанностей это нормально. И будь у вас время, я бы оставил все как есть. Каждый должен идти своим путем и со своей скоростью. Но вот только теперь от скорости зависит жизнь. Может рассказать людям правду, О гибели и что это даст? Панику, хаос. Кто-то решит погулять напоследок, кто-то покончить жизнь самоубийством, возникнут секты фанатиков. Все это лишь еще больше запутает, замедлит развитие. А вот если убрать купола, это может сработать. Костя изнутри покрылся инием от ужаса. Убрать купола? То есть вернуть смерть? Пусть и не такую, какой боится Будда, но для большинства людей это будет самая настоящая смерть. Ты уже решила? То есть решил? Нет еще. Но понял, что мне нужно лучше узнать этот мир. Одно дело наблюдать общие процессы, другое конкретных людей, их мотивы, понять, почему они поступают так или иначе. Ты останешься... «Чтобы наблюдать?» «Буддисты ждут прихода Майтреи, и я не буду отбирать у него хлеб», — улыбнулся Будда. «Погостил? Пора уходить. Но хочу предложить тебе стать моими ушами, глазами и иногда руками». Костя растерялся. «Будда хочет вселяться в него, как в Аню Ступину?» «Нет, он, конечно, рад помочь». Но все-таки как-то неуютно, когда в любой момент тобой могут воспользоваться будто куклой. Страх ярко заполыхал в костяной ауре, и Будда воскликнул. «Нет-нет, ты что? Я не стану брать твое тело. Я иногда стану приходить в твои сны и изредка просить что-то сделать. Если ты не против, конечно. Чтобы ответить, мне нужно знать кое-что». Борецкий решил, что мне уже стерли память о прошлой жизни. Это правда? Это ты создаешь беспамятных? Будда сел на корточки и начал разбирать прибор Леона так уверенно, будто делал это уже не первый раз. И это совсем не мешало ему отвечать на вопросы. Ты типичный человек. Так сильно хочешь что-то узнать, чего-то добиться, не задумываясь о том, к чему это приведет. Точнее, люди уверены. Раз они чего-то хотят, значит, получить это – благо для них. Увы, чаще всего люди хотят получить какую-то вредную для них ерунду, а мимо действительно ценных вещей проходят, не замечая, даже перешагивают через них. Да, я творю беспамятных, и я дарую возможность чуять смерть. Чтобы успокоить тебя, скажу, что происходит это с обоюдного согласия. Никто насильно память не забирает. И не стоит беспамятным пытаться узнать, кем они были раньше и что делали. Живите сейчас. Косте стало стыдно за свое праздное любопытство. Получается, для них бесплатно сделали то, за что другие, кому не так повезло, готовы платить любые деньги таким, как Степан Борецкий, рискуя вместо нормальной жизни очутиться в дурдоме. Вот только... Бесплатно ли? Или они что-то за это заплатили? Заключили соглашение? Не просто так Будда сказал, что напарником в поиске прибора Леона выбирал кого-то, кто чует смерть. Возможно, беспамятное обещает служить ему. Это звучало вполне логично. Если купола и всю замкнутую на мир людей систему реинкарнации создал Будда, то реинкарнаторы уже служат ему. Даже те, кто пытается отлынивать, скрывают свой дар. В итоге все равно так или иначе приходят в службу реинкарнации. В глубине души они знают, в этом их предназначение. Я согласен. Костя больше ни капли не сомневался. Сам не зная этого, он, оказывается, постоянно помогал Будде. И теперь, когда не просто увидел его, но и прожил часть жизни рядом, и даже целовался... Понял, что еще до своего рождения в этом теле сделал правильный выбор. А раз так, то нужно оставаться последовательным и продолжить начатое. Спасибо. Аня улыбнулась той самой улыбкой, за которой Костя готов был идти на край света. И хотя он понимал, кто на самом деле находится в ее теле, мозг отказывался признавать, что Будда и Аня Ступина – это разное создание. За то время, что они вместе пытались найти Кучика, он привык к ней и даже сейчас, зная, что ее тело всего лишь арендовали, воспринимал их единым целым. «Ну, раз согласился, то вот тебе первое дело». Костя вздрогнул. «Уже? Готов ли он?» В сполохе сомнений ярко взметнулись в ауре, но Будда сделал вид, что не заметил их. «Передай своему командору, что я снимаю с него один обед. Любой по его выбору. Передам. Костя понял, что сейчас Будда сделал для Амгалана и восхитился его милосердием. Ну что, давай прощаться? Сердце кольнуло от этих слов. Это все? Они больше не увидятся? Только во сне. Костя протянул руку для рукопожатия и по привычке стер с лица все эмоции. надев маску холодности и равнодушия. Однако сейчас это было бесполезно. Всполохи в ауре выдавали все его чувства. Будда проигнорировал протянутую руку, шагнул навстречу, обнял Костю и того затопило такое счастье и блаженство, что показалось, будто он уже не на земле, не в мире материального, а вышел из телесного на уровень чистого духа. Сколько времени... Прошло в объятиях Будды. Неизвестно. Время не существовало. Но раз было начало, значит, не мог не прийти и конец. Над законом изменений даже Бадхисатвы не властны. Они могут лишь дать отсрочку, но зафиксировать что-то в одном состоянии не под силу никому. Костя пришел в себя перед телом а не Ступиной все в том же музее. Он еще не понимал, кто он и где, что сон, а что я. Так бывает в первые мгновения после пробуждения, когда яркие образы еще держат ум в своих объятиях, и сон кажется реальнее реальности. Однако мысль о том, что Аня плохо обожгла сознание, и он бросился щупать ее пульс. К счастью, это оказался обычный обморок, и девушка пришла в себя за несколько секунд до того, как дверь с грохотом открылась под натиском двух безопасников. «Где я? Кто вы?» Она села рывком. В ее ауре читались ужас и недоверие. Изменился и тембр голоса. И Костя понял, что Будды в мире людей больше нет. Вопрос «Кто это?» читался и на лицах сотрудников службы безопасности, хотя вслух они его не произносили. «По плану, никаким девушкам тут не положено было находиться, зато положено находиться прибору Леона». «Его не было». Костя мысленно вздохнул. «Придется долго объясняться в Ордене». Он снова, по сути, провалил операцию. Упустил прибор. Впрочем, на сей раз он испытывал от этого не сожаление, а удовлетворение. Прибор Леона нейтрализован наилучшим образом – Это главное».